Глава пятая. Лексия. «Мисс Рэндалл, тут вам пришли». Я уже минут пять бездумно пялись в потухший монитор рабочего компьютера, когда в интеркоме раздается голос Мадлен. Тряхивается цепенение, я потираю переносицу. «Не помню, чтобы у меня была запланирована встреча». Эм, «Эм, мистер Стоун!» — заметно нервничая, сбивчиво отвечает Мадлен. «Серьезно, эта девица слишком дерганная. Не будь она приятельницы Донны уволила бы в первую неделю. Известие о приходе Тайлера столь невероятно, что я несколько секунд просто сижу в состоянии анабиоза. Почему Тайлер здесь? Что ему нужно? Готова ли я к разговору с ним? — Мисс Рэндалл! — зовет меня Мадлен, когда я так ничего и не говорю. — Мадлен, скажи мистеру Стоуну, что я сейчас спущусь, едва справляясь с дрожанием голоса, проговариваю я. Когда Мадлен отключается, я издаю тихий стон и опускаю голову на стеклянную поверхность моего стола. О, Боже, Боже, Боже! Так, ладно, я смогу это сделать. Зачем бы он там не пришел, я буду спокойно и хладнокровно. Я собрана. И это моя территория, и ему ни за что не удастся меня смутить. С решительностью, которая готова покинуть меня в любую минуту, я поднимаюсь из-за стола и одергиваю платье. Оно бежево-черное и плотно облегает тело, а длина достигает середины бедра. Я знаю, что отлично выгляжу в нем, и радуюсь, что не стала сегодня надевать брюки. Хотя собиралась. Смотрюсь в круглое зеркало на стене. Макияж в порядке. Низкий хвост тоже не требует вмешательства. Несколько глубоких вдохов для храбрости, и я выхожу из кабинета. Мой кабинет — единственное помещение на втором этаже. Сразу напротив двери перила — И если подойти ближе, то можно увидеть весь зал внизу. Что я и делаю. Желая остаться незамеченной, смотрю вниз и вижу Тайлера. Он стоит возле одной из картин, рассматривая ее. Моя ассистентка Мадлен, не слишком преуспев конспирации, пялится на него. Я закатываю глаза, внезапно испытав раздражение. Ноги дрожат, пока я спускаюсь по металлической лестнице. Волнение волнами проходит сквозь меня. Если не считать того нелепого обмена фразами на приеме, мы не разговаривали более пяти лет с той самой ночи, когда Тайлер вышел из нашей квартиры, чтобы больше никогда не вернуться». Тайлер оборачивается на звук моих каблуков, и мне кажется, я вижу вспышку в его глазах, но она так быстро исчезает, что я не уверена, не плод ли это моей фантазии. «Привет!» К моему собственному удивлению я заговариваю первой и вовремя удерживаю себя от того, чтобы улыбнуться. Тайлер коротко кивает. «Привет!» «Извини, что отвлекаю, но мне надо поговорить с тобой». Его голос абсолютно ровный, по-сухому деловой. Ни намека на волнение. Мое горло словно стискивает тиски, когда я заставляю себя говорить. «Хорошо, конечно, Мадлен, я оборачиваюсь к прислушивающейся девушке, только чтобы дать себе передышку и не смотреть на него». Кажется, только один его вид причиняет физическую боль. «Ты предложил кофе мистеру Стауну?» Девушка быстро кивает, отчего ее рыжие кудры приходят в движение. «Да, мисс Рандо!» «Все нормально, мне ничего не надо!» Качает головой Талер, посылая Мадлен подбадривающую улыбку. Я не удивлюсь, если по испуганному выражению ее глаз он решил, что она вот-вот грохнется в обморок. «Мисс Рэндалл, можно я уже пойду на обед?» — поспешно просит Мадлен, еще больше смутившись от улыбки Тайлера. «Иди, — взмахивая рукой я, — не зная, что лучше, остаться с ним без свидетелей или все же с третьим человеком в виде буфера». «Если хочешь, можем подняться в мой кабинет. Колеблес предлагаю я, когда Мадлен торопливо уходит. Нет, давай останемся здесь». «Хорошо». Я киваю, вдруг почувствовал, что разговор не будет простым. И тогда я понимаю, что есть лишь одна причина, по которой Тайлер пришел бы сюда. — Дело не в том, что он хотел увидеть меня, а в нашей ссоре с Норой. — Ну, конечно же. Но Тайлер молчит, засунув руки в карманы темно-серых слаксов, и смотрит на меня так, будто что-то обдумывает. — Так о чем ты хотел поговорить? Не выдержав затянувшейся паузы, спрашиваю я. — О вашем разладе с Норой? Приподнимая одну бровь, подтверждает мою догадку. Я хмыкаю с кивком. «И что? Ты теперь в роли миротворца?» «Скрестив руки на груди с сарказмом, спрашиваю я». Тайлер сдержанно качает головой. «Я понимаю, что ты злишься, но если кто и виноват в ситуации, то это я». И Нора не заслужила того, чтобы сейчас считать себя плохой подругой, когда мы оба знаем, что это не так. Голос Таля разлучит весомо и ровно. И я не знаю, то ли он действительно так спокоен, то ли хорошо себя контролирует. А может, это со мной что-то не так? Может, я всему придаю слишком большое значение? Вижу... То, что хочу увидеть, а не то, что есть. Как бы я ни хотела, но слова Тайлера действуют на меня. Возможно, я правду погорячилась, отреагировала слишком остро. Нора – последний человек, которому бы я хотела причинить боль. Даже если все это время она контактировала с Тайлером втайне от меня. Прошло несколько дней с момента нашей ссоры. Несколько довольно паршивых дней. Я не хотела портить отношения еще и со своей лучшей подругой. Но я все еще чувствовала себя такой уязвленный. «Это она тебя так сказала?» Стараясь, чтобы мое раскаяние не было столь очевидным, интересуюсь я. Плечи Тайлера слегка приподнимаются. Ей не нужно было. Весь ее вид говорил об этом. Мы стоим посреди галереи и кажутся такими чужими. Я думаю о людях, идущих мимо окон и видящих нас с улицы. Что они думают о нас? Какими себе представляют? Вот мужчина и женщина, и они друг другу никто. Чужие. Но я, я запинаюсь и готова закричать от досады. У меня миллион вопросов, которые я хочу задать, но знаю, что не рискну их озвучить. Почему ты так действуешь на меня? Почему твой вид все еще заставляет мое тело вибрировать от напряжения? Почему мне тяжело дышать рядом с тобой? Почему ты так спокоен? «Где ты был все это время? Ты правда хотел, чтобы я не выжила в той аварии?» «Я не понимаю. Собравшись с силами, произношу я. Почему ты хотел, чтобы я ничего не знала?» «Кажется, это единственный более-менее безобидный вопрос, который я могу задать. Тайлер колеблется, и я вижу, как он раздумывает, что мне сказать». Может, он выбирает между удобным ответом и правдой? Думаешь, если бы ты знала, было бы легче? Наконец решается он. С моих губ срывается смешок, но мне вовсе не весело. Легче. Мне было бы легче, если бы я так и не узнала. И вот она. Правда. Я бы предпочла остаться в неведении. Хотела бы отмотать время назад, чтобы Нора ничего мне не говорила. Сладкая ложь лучше, чем горькая правда. Но теперь я знаю, вздохнув, продолжаю я, и потому хочу знать, что двигало тобой, когда ты решил сделать из этого тайну. Мой голос достаточно уверен и настойчив. «Теперь я хочу добраться до истины. Мне нужно полное понимание его мотивов, даже если мне это не понравится». По лицу Тайлера проскальзывает раздражение, и когда он открывает рот, голос его звучит резко. «Кажется, ты сама сказала, чтобы я убирался из твоей жизни. Что я и сделал». И если бы ты знала, что Нора и я вновь возобновили общение, ты могла решить, что я и в твою жизнь хочу вернуться. Когда он заканчивает фразу, слова звучат уже мягче, но каждое, вместе и по отдельности они ранят больнее любого ножа. Я распахиваю глаза шире, только чтобы сдержать готовые пролиться слезы. Пять лет назад я была настолько запутана, потеряна и разрушена. Я думала, что его уход принесет мне облегчение. И, как оказалось со временем, так и случилось. В итоге я выбралась из трясины и смогла отстроить свою жизнь заново. Но... Значит ли это, что не было боли, когда он выполнил мое желание и ушел? Нет, конечно, нет. Тогда я сказала ему, что хочу спасти себя, что рядом с ним это невозможно, что единственный шанс двигаться дальше — идти каждый своим путем. И в конечном счете это сработало для нас двоих. Это смешно. Я бы точно не стала так думать. Я стряхиваю головой, желая показать, каким абсурдом это считаю. Я бы точно не стала так думать. Я лукавлю, потому что, ну, конечно, я бы стала. Я бы много думала, искала причины любого его поступка. Вот как сейчас... — Удивительная вещь. Когда ты чего-то сильно не хочешь, а потом, когда это так и не происходит, ты вдруг расстраиваешься, хотя должен радоваться. — Правда? Тайлер смотрит на меня с откровенным недоверием. — Очевидно, он до сих пор хорошо меня знает. — Тайлер. Мое лицо на мгновение искажается, когда его имя слетает с моих губ. Я так давно не обращалась к нему, не разговаривала с ним. И теперь, когда это происходит впервые за последние годы, мы спорим. Мы разошлись миллион лет назад. Я легкомысленно махаю рукой и, поверь, все это время я не ждала, что ты вернешься. Я не знаю, зачем, говорю ему это. Но как только мои слова звучат в воздухе, хочу придушить себя. Зачем? Ну, зачем я это сказала? Я вижу, как тень пробегает по его лицу, а все тело буквально каменеет. И я не замечаю, как затаило дыхание, замирая на месте в ожидании его реакции. Что ж... Тогда хорошо, что я не обманул твоих ожиданий. Когда, наконец, он начинает говорить, его голос имеет температуру льда, и я инстинктивно ежусь. Извини, я подношу руку к шее и трогаю мочку уха, что выдает мое внутреннее волнение. Я не должна была так говорить. Прошло действительно много времени, и сейчас мы не должны делать это. Я махаю рукой, потому что мне отчаянно не хватает слов. Не должны задевать друг друга, и не важно, как бы мы ни ранили друг друга в прошлом. Я делаю огромные усилия, чтобы примирительно улыбнуться. Я не хочу быть врагом Тайлера». И я не хочу, чтобы он меня таковой считал. Несмотря ни на что, слишком много хорошего связывает нас. Тайлер хмыкает и коротко кивает. Ты права, и я рад за тебя. Он указывает на мое обручальное кольцо. Рад, что у тебя все хорошо. На этот раз улыбка дается мне легче. Спасибо, тебя тоже можно поздравить. Кажется, Мэг замечательная девушка. Тайлер тоже улыбается, и в его глазах появляется теплота. Мое сердце сжимается, потому что кто-то другой вызывает в нем эти чувства. Кто-то, кем когда-то была я. Да. Это так. Возникает пауза, немного неловкая, но, наверное, так теперь всегда будет при наших встречах. А что-то подсказывает мне, что это не последнее. Я хочу сказать, что не имею ничего против вашего с общения. Чуть подумав, говорю я. Не то, чтобы вам требовалось мое разрешение. Тут же быстро добавляю я. Да, я была задета, когда узнала, что это делалось в тайне от меня. Ну а теперь все нормально. Я сцепляю пальцы между собой, чтобы не заламывать их от волнения. Признаюсь, не стало легче от того, что ты в курсе. Усмехается Тайлер. И я должен извиниться, что хотел, чтобы ты ничего не знала. Мы должны были с самого начала все рассказать. Это было бы честно. Я только киваю, но ничего не говорю. «Ты молодец!» — внезапно говорит Тайлер. «И я не сразу понимаю, что он говорит о галерее. Здесь очень хорошо». Он обводит рукой большой светлый зал. «Да, это потребовало вложений больших сил и времени». Но теперь мне есть чем гордиться, с признаю я». «Это точно. И ты нашла себя в новом деле?» Он отвлекается от созерцания картин на стенах и долго смотрит мне в глаза. «Я понимаю, о чем он. Слишком хорошо понимаю». Эта галерея в какой-то мере спасла меня от бессмысленной потери времени, когда я больше не могла танцевать. «Ну, ты тоже молодец. С напускной веселостью, говорю я, желаю уйти от опасной зоны. Молодой, талантливый и привлекательный автор. Так, кажется, писали о тебе в журналах. Ты добился чего хотел». Тайлер усмехается и пожимает плечами. «Да, наверное». «Наверное?» «Не скромничай», — я закатываю глаза. «В Голливуде заинтересовались тобой. Это много, значит». «Это еще слишком призрачно». Он потирает бровь, и я с удовольствием замечаю, что он тоже далеко не спокоен. «Рано говорить о чем-то». Тем не менее, я за тебя рада. Пожав плечами, признаюсь я. Спасибо. Ладно, не буду тебя больше отвлекать. Он бросает быстрый взгляд на наручные часы. Да и мне пора идти. Ты не волнуйся, я поговорю с Норой. Обещаю я, когда мы направляемся к выходу. Хорошо. К тому же вы двое нужны друг другу. Всегда так было, и это никуда не делось. И я не хочу быть тем, из-за кого вы ссоритесь. Я согласен киваю. Когда он уже берется за ручку почти полностью стеклянной двери, я все же решаюсь спросить один из мучивших меня вопросов. Тайлер, ты правда хотел, чтобы я погибла тогда?» Мой голос звучит ровно, но мне стоит это огромных усилий. Он замирает, потом оборачивается ко мне и долго смотрит в глаза. «Нет!» — его голос звучит хрипло, и он далеко не спокоен. «Я никогда, ни на одно мгновение этого не хотел». Когда я возвращаюсь домой, Джаред уже там. На нем все еще рубашка, но галстук отсутствует, верхние пуговицы расстегнуты, рукава закатаны до локтей. Он сидит на одном из светлых диванов в гостиной в окружении бумаг, разложенных на кофейном столике. Рядом стоит стакан с четвертью его любимого шотландского скотча. Эта картина столь мне знакома, и обычно я чувствую во всем этом некий уют. Но сегодня, когда я смотрю на него, мое сердце щемит от волнения и тревоги. Мои нервы в разобранном состоянии после встречи и непростого разговора с Тайлером. «Привет!» – Джаред поднимается мне навстречу с улыбкой, в которой сквозит неуверенность. В последние дни отношения между нами были скованными, хотя мы оба делали вид, что все как прежде, и ссоры за Тайлера и тату не было. Привет! Я нахожу в себе силы изобразить ответную улыбку, но не знаю, насколько это удачно. Мы с Джаредом целуемся, быстрый, безликий поцелуй. На большее сейчас просто не способна. Дело в том, что я решилась, сегодня расскажу ему о себе. То, что он еще не знает, то, что ему совсем не понравится. Хоть вина? предлагают мне Джаред, внимательно наблюдая за мной. Очевидно, он что-то чувствует. Могу ли я быть красноречивей, кусая губы, глядя куда угодно, только не на него? Да, пожалуй, немного можно, решив, что бокал вина сегодня не повредит, киваю я. Обычно я употребляю мало алкоголя, очень мало, и на то есть причины, о которых мой жених также не знает. Я думаю, как много тайн храню от человека, которого люблю и с которым живу. Так же, как от всех своих новых друзей и знакомых, всех, кто меня окружает. Последние несколько лет у меня была нормальная, благопристойная жизнь. Алексис Рэндалл знают как молодую, успешную владелицу модной художественной галереи а также спутницу сенатора Блейка. Но на самом деле это ложь, или точнее полуправда, потому что настоящая «я» — ну тут не все так радужно. Держи. Джаред приносит мне бокал вина, его взгляд все еще цепко прикован ко мне. Я бормочу слова благодарности и торопливо делаю глоток, борясь с искушением проглотить холодное, немного терпкое вино залпом. Мои глаза устремлены в пол, и джарит, словно карающий перст, возвышается надо мной. Я едва сдерживаю истерический смешок, когда столь дикая мысли возникает в голове. «Алекс, что происходит?» Наконец, не выдерживает жарит, Голос его едва сдерживает беспокойство. Я чуть вздрагиваю, но потом призываю себя к самообладанию и после долгого вздоха медленно проговариваю. Джей, я должна рассказать тебе кое-что. Я заставляю себя посмотреть ему в глаза. И тебе лучше сесть. Так, напряженно протягивает Джаред, опускаясь рядом со мной диван. В чем дело? Мои руки трясутся, и я боюсь, что бокал выскользнет из пальцев, а потому отставляю его. Несколько раз пытаюсь заговорить, но слова застревают в горле. Пока я настраиваюсь, Джаред терпеливо ждет, но я чувствую, с каким трудом ему это дается. Ладно, в общем, ты не знаешь кое-что обо мне. Наконец, залпом выпаливаю я. И это не то, чем можно гордиться. Джаред шумным выдохом откидывается на спинку дивана а я перемещаюсь на кофейный столик прямо напротив него. Я давно должна была тебе все рассказать, но все время не решалась. От волнения мои губы пересыхают, и я провожу по ним языком. Потом мне даже стало казаться, что все эти постыдные вещи остались в прошлом, и о них можно забыть. Но это было бы самообманом. Я делаю небольшую паузу, чтобы перевести дыхание. Теперь, когда ты попросил меня стать твоей женой, и до того момента, когда это случится, я едва не добавляю «если». Ты вправе знать, что если факты из моего прошлого всплывут, это может навредить твоей карьере. Я замолкаю, наблюдая за реакцией Джареда, но лицо его бесстрастно, и он внимательно слушает меня. И тогда я выпаливаю. «Джаред, я наркоманка. Несколько лет назад я продолжительное время употребляла наркотики, в основном кокаин. В итоге я прошла курс реабилитации и уже больше четырех лет не употребляю». Но Бывших наркоманов не бывает. Тут я горько усмехаюсь. Есть те, кто тратит огромные усилия, чтобы держать свое порочное пристрастие под контролем. Джаред по-прежнему молчит, и я продолжаю. Однажды я зашла слишком далеко, и у меня была передозировка. Я пускаю глаза на свои руки, потому что больше не могу выдерживать его взгляд, значение которого не понимаю. Нора обнаружила меня на полу в моей квартире. Я была в отключке, и она вызвала скорую. Меня откачали, и врач сказал, что задержись они минут на пять, я бы была мертва. Внезапно Джаред поддается вперед, проводит рукой по лицу. — Тогда ты была все еще с ним? Голос его звучит сдержанно, слишком. Я киваю. Его губы сжимаются в жесткую линию, а взгляд сквозит холодом. — Как он мог это допустить, чтобы ты делала с собой такое? Он качает головой. «Почему он не помог тебе?» Я издаю короткий смешок, но тут же закрываю рот ладонью. В глазах Джареда недоумение. Но он так многого не понимает, и, боюсь, я не смогу ему все объяснить. Джей, он бы не смог, никто бы не смог. Я не хочу, чтобы Джаред считал Тайлера виноватым. Достаточно и того, что я сама долгое время его обвиняла. Я не говорю, что он не пытался. Он делал все, что мог, и даже больше. Но это не помогло. И родители пытались, и Нора. Все было тщетно, пока однажды я сама не захотела это прекратить. Я умалчиваю о том, что к тому времени, как я это решила, Тайлера уже не было со мной. И также я не говорю о том, какую во всем этом роли сыграл Даниэл, потому что Джаред даже не знает о его существовании. Пусть все так и остается. Ты должна была рассказать мне об этом раньше. Намного раньше. Он поднимается и начинает ходить по комнате, с упреком поглядывая на меня». Все его спокойствие рассыпается в прах. Я знаю, и я сожалею, что не сделал этого. Я тоже встаю и взволнованно жестикулирую. Я очень перед тобой виновата. Если бы ты знал, то, возможно, не стал, мой голос обрывается. Но, Джари, ты так догадался, что я хочу сказать. Думаешь? Я бы не сделал тебе предложение, если бы знал. Я пожимаю плечами. Возможно, я не знаю. То есть ты знаешь, что я не идеальна. И, наверное, тебе не нужна такая жена, которая может бросить тень на твою репутацию. Бормочу я и слова мои, наполненные отчаянием и глубоким раскаянием. Черт, Алекс! Моя репутация сейчас волнует меня меньше всего. Резко отмахивается Джаред. Но я не понимаю, как ты могла держать все это от меня в тайне так долго. Мы вместе с тобой более трех лет. И я считаю тебя своей семьей. И я разочарован. Потому что ты так не считаешь. Я молчу. Потому что просто не знаю, что ему ответить. Все его негодование более чем справедливо. Из-за чего ты делал это? Взволнованно проводя рукой по волосам, спрашивает жарит. Наркотики это было после аварии. Его взгляд становится сочувствующим, как и всегда, когда он вспоминает об аварии, которую я пережила почти шесть лет назад. Аварию! которая поставила крест на моей танцевальной карьере. Но сейчас я не хочу, чтобы он меня жалел, потому что я сама могу начать себя жалеть. Когда-то я упивалась жалостью к себе, и это все только усложнило. Да, после. Я коротко киваю, но больше ничего не добавляю. Чувствую, как начинаю эмоционально отстраняться от него. И бороться с желанием замкнуться в себе очень тяжело. Тогда не пришлось бы отвечать на вопросы, которые мне совершенно не хочется слышать. «Ты принимала наркотики из-за диагноза врачей?» Сложив руки на поясе, уточняет мой жених. Он кажется очень сосредоточенным, и видно, что он пытается понять меня и мои поступки. Но вряд ли это возможно. Потому что они сказали тебе, что с танцами покончено. Да, Джаред, именно из-за этого. Я быстро киваю, и мой голос звучит неожиданно резко. Но я хочу, чтобы это объяснение устроило его». В конце концов это правда, хотя и не вся. Потому что главная причина, по которой я делал это, намного тяжелее. И мне кажется, что я никогда не смогу сказать ему об этом. Во всяком случае, не сегодня. Это слишком лично. — Почему ты злишься? — удивляется Джаред. Я пытаюсь понять, хотя сейчас я зол на тебя. Ты помоги мне, Алекс. Я вскидываю руку и болезненно усмехаюсь. Все просто, Джей. Твоя невеста наркоманка в завязке. Я не подхожу на роль жены сенатора. Я хватаю бокал с недопитым вином и следую в кухонную зону, где включаю воду и ополаскиваю тонкий хрусталь. Мои руки работают в разладе с моими мыслями, но необходимо чем-то занять себя. Я морально истощена, выжата, как лимон. Сначала разговор с Тайлером, который накрыл меня эмоциями с головой. Теперь признание перед Джаредом. А ведь мне еще предстоит извиниться перед Норой. После реабилитации ты еще когда-нибудь принимала наркотики? Моя спина напрягается, когда он задает этот вопрос. Я так и не оборачиваюсь, когда отвечаю. Нет, не принимала. Но я солгу, если скажу, что искушения не было. Позади я слышу громкий выдох Джареда. А сейчас? Бывает, что тебе хочется? Нет, Джей. Я оборачиваюсь и с мягкой улыбкой смотрю в его тревожные глаза. Мне уже давно не хочется. С тех пор, как у меня есть ты, наркотики мне не нужны. Я подхожу к нему и переплетаю наши пальцы вместе. Если, если после всего ты еще хочешь, чтобы я вышла за тебя, я буду очень счастлива. Я улыбаюсь, но мое сердце замирает, когда я думаю, что могла толкнуть его. Боже, Алекс, конечно, я хочу этого. Он быстро прижимает меня к себе и целует в макушку. Ты серьезно думала, что для меня это что-то изменит? Никакое твое признание не отобьет этого во мне. И не сомневайся что ты будешь отличной женой сенатора. Я прижимаюсь к нему и хоть не вижу, но слышу улыбку в его голосе. Всего на несколько секунд я чувствую облегчение, но оно быстро проходит, когда я вспоминаю, что моих секретов стало лишь на один меньше, но их все еще хватает. Их груз давит на меня, и даже с учетом потери одного не становится меньше. На следующее утро я просыпаюсь рано, несмотря на то, что суббота, и можно выспаться. Ночью я спала плохо, постоянно просыпалась с чувством непонятной тревоги. Умывшись, собрав волосы в пучок и не став наносить косметику, я надеваю костюм для йоги, пишу Джареду записку, что ушла на пробежку. Он все еще спит в своей любимой позе, закинув одну руку за голову, а другую свесив с края постели. Прежде чем уйти, я смотрю на него с улыбкой несколько секунд, потом целую в лоб, И тихо выхожу из комнаты. Привилегия бегать досталась мне с большим трудом. Да и ходить, собственно, тоже. Раньше до аварии, когда я танцевала, то буквально чувствовала, что могу летать. А потом в один миг мне обрезали крылья, и все пропало. Мое тело было приковано к больничной койке, мои ноги были искалечены, и их практически собирали по кусочкам. Долгие месяцы реабилитации, несколько сложных операций и результат – умение вновь ходить. И это все Самое большее, на что я могла рассчитывать. Но я знаю, что сама виновата в случившемся – Это было ожидаемо, если не сказать «заслуженно». Поэтому, когда я услышала приговор врачей о завершении танцевальной карьеры, то приняла это как данность. Почти. Я направляюсь в парк, где в это раннее утро уже полно бегунов. Вставляю наушники в уши, включаю айпот и начинаю бег. Неторопливо, шаг легкий, без напряжения. Приходится контролировать свой темп и силу удара ступней о бетон, что не дает расслабиться, как бы того хотелось. Но это вынужденная мера, чтобы ноги не уставали раньше времени. Марафон в этой жизни мне уже не бегать. Проходит около 30 минут, когда я чувствую, что пора остановиться. Ноги ноют. И я болезненно морщусь. На выходе из парка я покупаю кофе на лотке и смотрю на время. Еще нет и девяти. Рано для субботнего визита. Но я должна сделать это сейчас. Дальше не могу тянуть. Давно ты тут стену подпираешь? Брови Норы взлетают вверх, когда она открывает дверь своей квартиры и видит меня. Я пожимаю плечами. Десять или пятнадцать минут. Сама не знаю, почему торчу в коридоре, все никак не решаюсь постучать. Хм... Я собиралась спуститься за почтой, но это подождет. Глаза Норы настороженно смотрят на меня. Я ее не виню. Проходи. Я захожу внутрь, и она закрывает за мной двери. Я осматриваюсь, ожидаю увидеть Кайлу, но кругом тихо. Или она еще спит, или ее здесь нет. Чувство разочарования. Я очень соскучилась по своей крестнице. Рэй и Кайла еще спят? Нора подавляет зевок и вынимает заколку из волос. На ней синий отлазный халат, видимо, только проснулась. Рэй с другом в спортзале, а Кайлу забрала мама на выходные. Я понимаю, киваю. Значит, мы одни, и я могу говорить свободно. Прости меня с неожиданной эмоциональностью, даже для себя самой выпаливаю я. Я повела себя, как настоящая идиотка. Мне очень. Очень стыдно я с покаянным видом качаю головой, когда Нора неожиданно улыбается и протягивает ко мне руки. Иди сюда, мы обнимаемся, словно не виделись долгие годы, на перебой, извиняясь друг перед другом, потом начинаем смеяться от облегчения, что наконец-то наша нелепая ссора позади я в который раз понимаю, что ссориться с Норой так неправильно. Эти несколько дней, что мы не говорили, были отвратительными. Только ущемленная гордость и чувство уязвимости не давали мне поднять трубку и позвонить ей, хотя внутренний голос кричал «сделать это!». И в эти минуты примирения и откровенности я осознаю – что Нора мой самый близкий человек во всем мире. Когда-то то же самое я могла сказать и о Тайвере. И когда я понимаю, что не чувствую того же в отношении Джареда, мне становится страшно. Думаешь, Джей прав, и мне следует свести татуировку? Тихо спрашиваю я, когда чуть позже мы сидим на кухне и едим шоколадное мороженое из одного ведерка. Нур отвечает не сразу, задумчиво вертя ложку в руках. Не знаю, Лекс. Джея можно понять. Он переживает и чувствует угрозу. Твой бывший возникает на горизонте, а ты не желаешь сводить его имя со своей кожи. Она криво усмехается. «Ты просто королева драмы!» Я не сильно стукаю ее по плечу. «Я не королева драмы!» Мой голос звучит возмущенно, но рассмеется, но потом вновь становится серьезной. «Сделай это, если чувствуешь, что надо, и что ты готова. Но не делай, если это не так!» если боишься, что с этим утратишь что-то в себе. Проблема в том, что я знаю, что должна это сделать. Но я не готова. Знаешь, у тебя могут возникнуть проблемы покрупнее. Когда? Заметь, когда, а не если. Джаред узнает о твоей тайной квартире. С протяжным стоном я роняю голову на гранитную столешницу. Боже, я просто кладись чертовых тайн. Почему я не могу все рассказать жариду? Ну, радаривает меня говорящим взглядом. Ну и что ты боишься? Что он убежит от тебя, как только все узнает? Я молчу. О, Лекс, перестань. Джаред любит тебя, и твое прошлое не сможет этого изменить. Мне бы твоя уверенность. Я с трудом призналась ему в том, что употребляла наркотики, и не представляю, как скажу ему о том, что до сих пор арендую квартиру, в которой когда-то жила с Тайлером. После нашего Стайлером разрыва я больше не могла оставаться в лофте и перебралась к Норе, но в то же время я не смогла пойти на то, чтобы кто-то другой жил вместе, которая долгое время служила нам домом. Именно поэтому лов до сих пор пустует, храня воспоминания о нас в виде всех вещей, что я оставила там. Хочешь правду? Нет. Ну, ты же все равно скажешь. Я вымученно улыбаюсь. Валяй. Ты слишком долго держишься за прошлое, но должна отпустить его для своего же блага. Пока это так, ты не сможешь быть полностью удовлетворена настоящим. Мое настоящее вполне меня устраивает, защищаясь, заявляю я. Отправляю в рот полную ложку холодного мороженого, чтобы пока больше ничего не добавлять. Нора знает меня лучше, чем кто-либо, и напрасно пытаться лгать ей. Собственно, это не совсем ложь. Все практически так и есть. Ну да, я не стала знаменитой танцовщицей, как мечтала. Но у меня есть дело, которое я полюбила. Возможно, оно не вызывает во мне такой страсти, как танец, но мне грех жаловаться. Да, я не замужем за Тайлером, как хотела когда-то. У нас нет детей, дома и собаки, но... мое дыхание перехватывает, и я быстро моргаю, когда слезы брызгут из глаз. «Опасная зона, опасная, опасная!» «Лекс, что?» Нора в растерянности подается ко мне, и я тут же начинаю кашлять, сделав вид, что поперхнулась мороженым. Холодное! Я смеюсь сквозь слезы, махая рукой урта, Чуть мозги не отморозила. «Уф!» Нора с облегчением выдыхает. «Напугала!» «Прости!» Я вытираю глаза, внутренне умоляю себя больше не плакать. «Нет, правда, мне не на что жаловаться». Возвращаюсь я к нашему разговору. «У меня все отлично. Работа, замечательный, любящий жених. Даже с матерью у меня прекрасные отношения». Я криво усмехаюсь, но разокатывает глаза. «Да, вот уж что невероятно». Просто я опускаю глаза в стол, вяло ковыряя ложкой в подтаявшем мороженом. Просто это Тайлер, но расклоняет голову на бок и понимающе улыбается мне. Я медленно киваю. Да, знаешь, я складываю ладони между колен и прикрываю глаза. Было несложно жить без него, пока я не знала, где он. Я поверила, что наконец смогла освободиться от этого. Мне даже нравилось это чувство легкости. Не было драм, безумных сцен, ревности, трагедий. Джареда, все стабильно и так спокойно. После душераздирающих отношений с Тайлером. Это было тем, в чем я нуждалась. Но я делаю паузу, ища нужные слова. Когда я увидела его, меня словно ледяной водой окатило, будто пелена с глаз спала. Я морщусь, потому что понимаю, что мои слова звучат путанно. Это не то, что я до сих пор люблю его, нет. Я трясу головой, но рядом с ним, чувствуя, как электрические разряды бегут по моему телу, я отчаянно жестикулирую руками. Кажется что не могу дышать, что легкий разорвет. Я замолкаю, когда замечаю, что нора не сводит с меня пристального, необъяснимого взгляда. «Что?» – я напряженно улыбаюсь. «Я тебя шокировала, да?» Она качает головой. «Нет, я всегда понимала, что ваше отношение с Тайлером отличается от большинства». Вы оба, сколько бы ни противились, всегда будете связаны. Но я боюсь, что пять лет назад вы совершили ошибку, за которую еще долго будете расплачиваться. Но главное сейчас то, что ты можешь вновь ошибиться. Она берет мою руку, на которой сверкает обручальное кольцо». Но ее глаза прикованы к моему лицу. Хочешь сказать, что мне не стоит выходить за Джареда?» Я отшатываюсь назад, оглушенные слова Минора. «Нет, нет, она ошибается. Я не совершил ошибку. Мы не совершали. Во всяком случае, не тогда, когда решили разойтись. Ошибкой было бы остаться вместе». «Нет, я только хочу сказать, что пока не разберешься со всем этим, то будешь несчастлива с кем угодно, с Джаредом или с любым другим человеком. Но я разобралась с этим, Нора. Я поставила точку на наших отношениях с Тайлером много лет назад. То, что я чувствую сейчас, это просто эффект неожиданности». Когда он пройдет, то и мои чувства тоже исчезнут. Ты можешь лгать себе, если хочешь. Но не лги мне. Нора мягко смотрит на меня. Ответь мне, чем была занята твоя голова всю эту неделю? Я тяжело сглатываю. Много чем. Нашей с тобой ссоры. Еще я развожу руками. Скором открытием выставки. Я понимаю, к чему она ведет. Почти всю неделю я думала о тайлере. Практически каждую чертову минуту я думала о нем. И все, она недоверчиво щурится. Ладно, и о нем тоже. Я раздраженно вскидываю руки. Я думала о тайлере. Много. Слишком много. Довольно. Хочешь знать, чем были заняты мои мысли в первую неделю моей помолвки? Я понимаю, что попалась в ловушку. О свадьбе и о своем женихе? Она кивает. Вот именно. Я настолько растеряна, что не нахожу, что ответить. Возможно, у меня есть проблемы, о которых я и не подозревала или просто не желала замечать. Я все еще перевариваю слова Норы, когда хлопает входная дверь и раздается веселый голос Рея. «Детка, мы дома и мы очень голодные». Я вижу, как лицо Норы бледнеет. Медленно поворачиваю голову, Уже догадываясь, кого увижу. «О, привет, Алекс!» Рэй слишком радостно улыбается мне. «Ты вроде знакома с Тайлером».